Глава двенадцатая. Морн Фаерин Весь мир, оставшийся снаружи, будто бы забыл о них, и они не думали о нем. Это было легко. Столько случилось забот и невероятно много работы. В первое время Стеша даже снилось, что она все время убирает, метет, моет, носит, переставляет. Она возненавидела веник и готова была рычать на него, как глупый пес, пока Вейне. Хахачая и обзываясь хищной кусачей птичкой, не познакомил ее с Айнфейром. Стеша едва язык себе не вывихнула, пытаясь выговорить имя во время приветствия, и бегала потом за паразитом Эйтом, размахивая проклятущим веником за то, что заставил ее это имя учить, хотя все вокруг звали мастера садовника просто феем. Мастер фей был эльфар. Полукровка из дома Амаранта, непризнанный. Мать-наложница сбежала за стену, утаив, что беременна. Тогда многие бежали. Айенфир пел тому, что растет, И его несомненным подвигом был сад, выращенный буквально на голом месте за три месяца. Вот уж действительно, цветы из камня. И не только цветы. Имелись в саду и другие растения. Менее прекрасные, но более полезные и пригодные в пищу. Но на одних овощах не проживешь. В горах из сушенных близостью горнила добыча была очень скудна, и охотникам приходилось отправляться на несколько дней, чтобы оправдать свое путешествие и принести добытое выживающей морнофаерин. Зато красных ящерок огневок водилось во множестве прямо под стеной. Они были шустрыми и давались в руки не так просто. Дети и подростки больше забавлялись отправляясь за ними на край города, чем помогали. Но и этот вклад в общую копилку был важен. Единственной опасностью были древние строения. Они держались, пока город был сам по себе. А теперь некоторые, особенно на окраинах, обрушивались. Казалось, только от одного присутствия живых. Будто голоса и дыхание были самой разрушительной вещью в мире. Насколько было счастья, когда в одном из подвалов в каменных бочках с плотно притертыми крышками нашли совершенно целое и сухое зерно. Никогда еще пресная каша не казалась таким изумительным яством. Но тут мастер-фей устроил скандал, заявив, что изводить на еду такое зерно — кощунство. И сад разросся, обзаведясь полюшком. Для Полюшка пришлось окончательно разобрать несколько негодных к использованию полностью разрушенных хозяйственных построек и разобрать ведущие к ним дорожки. Камень пошел на укрепление других строений. И две недели большая половина мужчин, сменяя друг друга и наперебой ругаясь задницами, рыла и таскала землю, потому что та земля, что обнаружилась на освободившемся месте, по словам мастера-фей, никуда не годилась. Полюшка... Вышла, комар перескочит. Но фей довольно блестел глазами. И все равно их было очень мало на весь этот когда-то прекрасный город. И можно было только воображать, разглядывая с балкона прямые, расходящиеся лучами от дворца улицы-коридоры. Каким он мог быть прежде? С рисовались каскады воды, радуги и брызги среди цветов и деревьев на уступах. Белые золотом флажки на верхушках башен, музыка света и жизни, голоса. «Я будто Вейстетейн, который вырос до размеров Райвелина», сказал как-то Вейна. «Но вряд ли нам нужно столько места». «Точно», — согласилась Теша и радовалась, что не придется прибирать целый город. Ему правда всем хватило места во дворце. Он наверняка тоже звался как-то красиво, но все называли просто «дворец». А еще в Мернфейрине на самом деле было 12 ворот. Открыть удалось двое, кроме тех, в которые они вошли. Одни выводили в горы, другие — в сторону горнила. А башен нашлось намного больше 12. 12 только тех, что венчали каждый из ворот. Сам дворец состоял из пяти. Одной центральной, которую Эйд тут же окрестил Тиэн, и окружающих ее четырех других, направленных по сторонам света. Стеше понравилась та, что выходила на закат. Не такая высокая, как прочие. Когда она сказала Вейне, что хотела бы жить там, Эльв сделался мрачен. Припомнив что-то из той своей прошлой жизни, но отговаривать не стал. Ему на радость башня оказалась целой снаружи и совершенно непригодной изнутри, как пустая скорлупа. Ни лестниц, ни межэтажных перекрытий. Сохранилась только одна наружная лестница с огрызком балкона на самом верхнем уровне с восточной стороны, словно специально построенной для того, чтобы на рассвет смотреть. Стешина комната была в тени. Несколько комнат, если подумать. Совсем без дверей, только арки. Можно было ходить из комнаты в комнату сквозь другие, всякий раз новым путем и воображать себя княжной из сказки или принцессой. Настоящей, а не той непонятной Тесхалин, которая Стеша вроде как была, но знать не знала. Видела однажды в зеркале, перед путешествием на корабле из Ведари. Обстановка в комнатах была под стать как раз Тесхалин. Там же, в подвалах, где нашли зерно, оказалось много всего. Разные вещи от светильников до гребней, Мебель, посуда и ткань. Что-то сохранилось, что-то совершенно истлело. И все равно вещей было много. Всем хватило, чтобы обустроить быт. Стише казалось странным есть обычные тушеные овощи из тонкой, почти прозрачной фарфоровой тарелки с вплавленной по краю золотой нитью. Или пить простую воду из кубка с драгоценными камнями. Но то, что было, что есть и что пить, Было куда важнее, чем из чего. Вино тоже нашлось, превратившееся в уксус. И несколько бочек очень крепкой настойки цвета дубовой коры. То ли она сама по себе такой была, то ли окрасилась от древних, вмурованных в камень бочек. Мужчины очень радовались. А тетушка Филье, взявшаяся командовать порядком во дворце, гоняла дегустаторов полотенцем или веником. Чудеса. Удивлялась Теша. Когда она уставала от шума в саду, там всегда было полно детей. В удовольствие помогала тётушке разбирать закрома. Сама же тётушка сбегала в подвал, наоравшись на кухне. У неё все через день по разу были безрукими и никуда негодными. «Никаких чудес!» — обстоятельно ответствовала тётушка Филье. «Если мастер не только дар вложил, но и душу, Вещь служит долго, много поколений. Так и жили. Хорошо, в общем-то. Если бы не дрожащая струна внутри. Так Стеша слышала Вейна. Он дурачился, как прежде. Иногда пел в общем зале внизу, обнимал жарко, смотрел еще жарче, таскал ягоды, воруя их в саду прямо под носом зазевавшегося фея и лисовал цветы под подушку. Однажды ночью прокрался в комнату и Стеша коса заплел со своими висюльками. Замаялась выпутывать. Иногда по полночи сидел на балконе, гладил китарные струны, пел без звука. Всегда разное. Вот то прямо сейчас, что просила, с тем и делился. Как колыбельные. Только разве уснёшь, когда внутри вот такое дрожит? Пой, моя нежность. Пусть слышат, как ты звучишь. Пусть замирают, как сердце твое сейчас. Я удержу, не тревожься, и в предрассветный час в самой кромешной тьме ты будешь сиять зарей, и меня отогреешь светом. Ой, моя нежность».